В общем, братва, не стреляйте друг в друга. Но монолит по-любому в систему Большого не вписывался, поэтому смерть от монолитовской пули приравнилась к несчастному случаю на производстве. Монолит таким образом стал считаться смертельной аномалией. Да этот отмороженный клан ею и был. Конечно, не стала зона после цивилизаторских реформ большого мирным заповедником симпатичных гоблинов. Но все-таки жить там стало получше, повеселее. Военкиры прекратили расстрелять вольных сталкеров на месте, а попросту задерживали за попытку вынос артефактов и требовали от сталкер-банка выкуп. Тогдашний генерал российской армии скрыгин и украинский его коллега генерал Перепятько встретились с Т.А.Паком и высказали ему свои многочисленные пожелания. «Хрен с вами, Шарик Цвета Хакисков большой. Сталкербанк банк своих всегда выручит. Только я вот хотел ввести вас в совет директоров». А теперь что-то расхотел. Светили вам бонусы по итогам года и золотой парашют по выходе в отставку. Да при таком раскладе перестали светить. Да мы что? Да мы ничего. В трогательном единении заговорили генералы, там и завжды. Консенсус возможен. И консенсус был достигнут. Вольные сталкеры перестали залегать в кусты и канавы при виде армейских БТРов. И с генералами большой не прогадал. так часто меняли на хребном посту, что до бонусов и парашютов практически никто не дослужил. А с мироторческим начальством договариваться и вовсе не пришлось. Большой сразу вышел на главных людей, каптен Армусов. Дольше всех кочевряжились научники на Янтере. Академик Носов прямо так и заявил, что его сотрудники давно работают по заданным направлениям, что отрабатывают они конкретные гранты и что наука делается чистыми руками. Криен с вами, девять дней одного года, сказал Большой, но если возьмете несколько моих заказов на исследование, то ваши ботаники от своих грантов прикуривать будут. Сдалась и наука. На широкую ногу поставил Теопак и туристский бизнес, учредив компанию Зомбилэн. Богатенькие бездельники и до того переевшие в зону, ища острых ощущений, стали посещать организованно группами. под присмотром самых проверенных и опытных кадров, вроде Матадора и Мыла. В настоящую зону их, конечно, не водили, хоть и лупили с бездельной в лютую страховку. А водили их в специально оборудованный и вполне безопасный район предзонья, ставший собственностью Сталкербанка. Хотя аттракцион получился на славу. Тут тебе и грубые патрули, и ночное проникновение за периметр с перерезанием спирали Бруно и томительным ожиданием в грязной канаве. и зашкаливающие счетчики Гейгера, и страшные аномалии, правда, голографические. Карусель разрывает псевдогиганта, трамплин подбрасывает чучело сталкера. И до жути правдоподобные муляжи местных чудовищ, по дешевке приобретенные на студии имени Довженко. Кохлевуд уже давно перешел на компьютерную графику. И костер в упоительной украинской ночи, и песня штатного барда Сережи Воркуты. с хабаром вернулся чудо, живой вернулся удача, патрульная пуля везения, а все остальное судьба. Туристы, часто весьма высокопоставленные, даже получали удостоверение сталкера с присвоением соответствующей кликухи. Так некогда великий потёмкин, посетив запорожскую сечь сработал имя казака греьканычесы. Вольную сечь потёмкин тут же прекратил, а туристы хоть и высокопоставленные, Ничего с зоной поделать не могли, и только поражали знакомых страшными рассказами. Специально для туристов в крупных городах открылись магазины VIP-сталкер, как раз в таком отоваривался Дэн Майски, а также аптеки Stalker Pharma, в которых продавались артефакты, способствующие внезапному омоложению и немедленному бессмертию. Конечно, всем хотелось узнать, где это большой так разбогател. Старые друзья старались хоть в застолье по хмельную лавочку разговаривать Теодора Аблизизовича, но он только отшучивался. Говорят, богатей не может отчитаться только за первый миллион. Так вот, я могу честно и открыто сказать всем, где взял свой первый миллиард. Все равно никто не поверит. И где же? На дороге. Работал я тогда дальнобойщиком. Да ладно, не хочешь, не говори. Мы все понимаем.